В феврале на дороге появилась табличка «Продается». Стрелочка указывала на дом Юханеса. Тереза теперь редко общалась со старым другом, поэтому объявление стало для нее, как гром среди ясного неба. С тех пор, как отец Юханеса съехал, она не заходила к ним в гости, но, заметив табличку, поспешила к соседям. Дверь открыл Юханес. При виде Терезы мальчик просиял и наскоро обнял ее. «Привет. Заходи». Дом было не узнать. Если раньше обувь стояла на полке по стойке смирно, то теперь ботинки с туфлями в перемешку валялись по всей прихожей. Сняв куртку, Тереза сразу почувствовала. В доме на пару градусов теплее, чем раньше. В гостиной журнальный столик был завален коробками с играми, поверх них пакет с чипсами, наполовину пустой. Юханес завалился на диван и протянул Терезе чипсы. Она взяла себе немного и уселась в кресло. Взгляд мальчика упал на коробку от диска с игрой, и он тут же предложил «А давай зарубимся в железный кулак». Тереза пожала плечами, и Юханнес вскочил с дивана, чтобы включить приставку. Лишь теперь Тереза обратила внимание, что изменилась не только обстановка, но и ее друг тоже. Одежда на нем болталась свободно, даже движения стали раскрепощенней а его улыбка больше не смотрелась так, будто ему улыбаться абсолютно ничему. «А мама твоя где?» – поинтересовалась Тереза. «Кажется, на курсах испанского или на танцах. Точно не помню». Девочка попыталась себе это представить, но у нее не получилось. Окончательно поверить в происходящее ей помог тот самый ручной пылесос, которым так усердно раньше пользовалась мама Юханнеса. Теперь его покрывал тонкий слой пыли. Юханес бросил ей пульт управления, и Тереза привычными движениями пробежалась по меню и выбрала своего персонажа, медведя в красной футболке, по имени Кума. Юханес, к ее удивлению, решил играть за Лича Улана, походившего на мужчину фотомодель с идеально уложенными волосами. Раньше ее друг всегда выбирал Джулию Чан, героиню с небьющимися очками. На экране показалась заставка игры, но тут Тереза нажала на паузу. «Юханес, вы что, переезжаете?» «Ну да». Папаша умудрился растратить все деньги и теперь требует свою половину дома. Ответил мальчик, убрав с лица отрусшие волосы. «Как это половину дома?» «Маме нужно выкупить его долю, если она хочет, чтобы мы продолжали тут жить». «И куда же вы переедете?» «Не знаю. Будем жить в квартире в Эстерюде. После окончания средних классов я перевожусь туда в школу. А ты, кстати...» «Кстати, что?» «Ну, куда в седьмой класс пойдешь?» «Видимо, тоже в школу в Истерюде». «Супер. Может, будем в одном классе учиться?» «Ага». Терезе вовсе не хотелось увидеть Юханыса среди своих одноклассников, и его беззаботный тон расстроил ее до слез. Вот бы уехать куда-нибудь далеко-далеко, где ее никто не знает, и начать все сначала. Лучше бы... Да, лучше всего вместе с Юханысом. Но сейчас еще слишком рано для этого. И слишком поздно. Тереза. Что? Играть будем или как? Она нажала кнопку старт, и битва началась. Кума в перевалочку вышел на ринг. Лив встал в стойку. Вдруг Терезе ужасно захотелось победить. С необыкновенным неистовством ее пальцы летали по клавишам. Но все напрасно. Ни одной волосинки не выбилось из идеальной прически Ли, когда он положил на лопатки куму и пинал и колотил его, пока нос медведя не задрался к небу. У Тары загорелись щеки, ей хотелось громко закричать. Что за бред? В настоящей жизни медведь давно бы разорвал этого несчастного манекена на куски, башку бы ему свернул, и весь ринг был бы залит кровью.